ловко подсунутую в тот вечер Иннокентием Филатычем и по болезненному состоянию своему случайно принял эти деньги за свои. Возможно также, что честный исследователь, обладающий собственными трудовыми сбережениями, об этой подлой взятке и не знал, так ли и всяк ли, но он решил по окончании судебного процесса взять отпуск и ехать в Москву или Петербург. Предварительное следствие с допросом Ибрагима Аглы велось почему-то не так уж энергично, как того требовали бы интересы дела. Общее же заключение по следствию было неопределенно и расплывчато. Живые кандидаты в подсудимые Ибрагим Аглы и Прохор Громов лишь подозревались в преступлении. Явных же улик на них не возводилось. В параллель с этим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 Зал суда в городишке переполнен до отказа. На скамье подсудимых купеческий сын Прохор Петрович Громов и ссыльно поселенец Ибрагим Аглы. Стоял конец июня. В длинном, но низком, как бы приплюснутом зале, духота. Илья Петрович Сахатых, свидетель, нюхает нашатырный спирт и для форсу смакивает голову одеколоном. Лицо напудрено, губы слегка накрашены. Кругом и здесь и там много барышень-невест. Прохор угрюм. В глазах жестокая уверенность в своей силе. Щеки впали, заросли черной щетиной. Лицо Ибрагима высохло. Остались плытино, глаза и нос. Однако вид Ибрагима независим. С оскорбленным величием он открыто, даже несколько задирчиво, смотрит в лица сидящих за столом. Он не может понять, в чем его вина, и злобствует на всех. Его вызывают. Он идет эластично, четко, быстро, кланяется и становится за пюпитр. Он вкратце рассказывает свою жизнь и начинает давать ответы. Он говорит с акцентом, жестикулирует. Общий смысл ответов звучит довольно искренне, поэтому суд, присяжные заседатели, склонны думать, что его показания чистосердечны и резонны. Прохор морщится и крепко стискивает ладонь рук.